Было уже самое начало пятого, когда чуть ли не весь состав ночной смены Люблинской полиции разбежался по улицам Косьминека в поисках бордового пежо. У немногочисленных прохожих, которые только что встали, чтобы идти на работу, едва они выходили из подъездов, тут же проверяли документы и записывали. И если кто-то имел несчастье носить усы, Полицейские решительно провожали его на угол Горбарской и Длугой, где стоял Воронок, а рядом с ним смолел папиросу за папиросой младший комиссар Мачаевский. Зельного и раненого участкового увезли на скорой. Фолневич побежал звонить по телефону, а подстреленного бандита, наверное, зашивали без анестезии в амбулатории замка. Зыга в бешенстве выхаживал вдоль небольшого магазина, труд, продовольственные и разные, хозяин которого ежеминутно нерешительно выглядывал из окна на втором этаже. Арестованный Мачий Грабик по кличке Граба вполне успел расколоться, прежде чем уже согласно процедуре его забрали полицейские. В его показаниях тоже появился таинственный усыч в светлом пальто, которого Мачаевский какое-то мгновение видел собственными глазами. Как и в прошлый раз с цензором, это он дал работу банде из Косьминека. Теперь они должны были на Быхавской замочить одного клиента, едущего на такси с чемоданом, набитым бабками, из пригородной десятки. Тип, однако, не появился. Ну, а единственное такси, которое они увидели, везло ментов. Подробнее, как выглядел этот усыч допытывался у грабы младший комиссар. — Как бы как фраер, но когда получил пером по клешне, то вмазал, будто боксер. Но с виду важный такой, пан начальник. Я же ж его никогда так совсем-то вблизи не видел. — Когда получил пером по клешне, то вмазал, будто боксер, — мысленно повторил Зыга. У него перед глазами снова предстал ленард рассказывающий, как его покусал в воскресенье Пекинес Сальвичевой. — Когда это было? — Ну, быстро. — В воскресенье ночью. Пусти, пан. Бандит сжался, пытаясь высвободить плечо. — Не так быстро. — А сколько вы загребли в понедельник? — Освяжу тебе память. Фраер, которого пырнули ножом на груди у борделя? — Не знаю. Не я ж считал. Но в кармане у него была куча бабла двадцатки, даже сотни. Это не я его замочил. Я хотел только пощипать фраера. Он по городу с таким форсом шарашил, будто ему дала каштанка маршала. Он сам нарвался, пан начальник. То, что Ежик получил взятку, было вполне очевидно. Только зачем он шлялся ночью с деньгами за пазухой? Видать, содовое в голову ударило. А нафлащасный, там что — сблифовал Мачаевский. — Нет, богом клянусь, нет. На Влащанской я же ж только в подъезде топтался. Наверх — это он туда пошел с остальными. Я честный вор, честное слово, чтобы я сдох. этот можно уладить. А кто был ближе к нему? — Ну, кто? Зыгов садил в рану полпальца. — Бигай, Станислав! — Куцый! — взвыл бандит. Он потерял сознание И на сём допрос завершился. Зыга отшвырнул окурок сокола. Папироса зашипела и погасла на мокрой мостовой. Внезапно, как раз когда он потянулся за следующий, раздался полицейский свисток и над лугую вкатил бордовый пежо. Посмотрев на регистрационный номер, Зыга окончательно убедился, что это авто адвоката Внутри было четверо мужчин. Когда авто приблизилось, он увидел, что на месте водителя сидит ленард с усами. «Усач ряженый!» — в бешенстве подумал младший комиссар, вваливаясь в кабину воронка. «Трогай!» — велел он водителю. «Перекрой дорогу!» Шофер несколько секунд обливался холодным потом, дергая стартер, однако мотор только кашлял и не хотел заводиться. «Рухлядь, холера! Рухлядь, пан комиссар!» Злился полицейский, пытаясь завести машину. Зыга выскочил из кабины. «Ленард, стой!» — закричал он, выбегая на середину улицы. Он прицелился между электрическими зеньками авто, но дуло эвольвера дрожало. Тем временем некто, сидевший за рулем бордового «Пежо», переключил передачу, и авто зарычало громче, двигаясь прямо на младшего комиссара. Мачиевский дважды выстрелил в воздух. «Ленард, стой!» — вновь закричал он, целясь в маскировку на морде машины. Он сам не заметил, как рефлекторно принял боксерскую стойку, стиснул левую руку в кулак и выставил ее вперед, перед правой, вооруженной револьвером. Чувствовал, как липнет к потной ладони перчатка. «Ленард, стой!» — и оказался на мостовой почти уткнувшись носом в зловонную сточную канаву. Авто промелькнуло сбоку. Зыга не представлял, каким образом оно сумело его задеть и отшвырнуть в сторону. Он все понял, только когда, повернув голову, увидел лежащего за ним фалневича Весь переполненный эмоциями, он не отфиксировал, как этот сильный агент подскочил к нему и спихнул его с дороги почти из-под автомобиля. — С вами все в порядке, начальник? — спросил Фолневич, помогая младшему комиссару подняться. — Не знаю. Мне благодарить тебя или материть? — Благодарить. Я взял машину из воеводской комендатуры. Вот. Он показал на угол ровный, с которой выезжал мощный черный CVS-карета. — Примечание. — CVS? Первый польский серийный автомобиль выпускался с 1925 по 1932 год. Конец примечания. «Браво, Фолневич!» Мачиевский поднял изгвазданную шляпу и натянул на голову. «По машинам». Он вскочил на сиденье рядом с шофером. Фолневич поманил рукой одного из полицейских с автоматом, и оба сели назад. Водитель, пухлый, толстощекий старший сержант, тут же нажал на газ. Севис стремительно свернул на Горбарскую. Мочеевскому пришлось обеими руками ухватиться за сиденье. Фалневич повалился на полицейского, тот негромко выругался. Пежо выиграл изрядное расстояние. Зыга заметил его у моста через Чернеювку. Полицейский шофер притормозил перед железнодорожными путями, потом снова прибавил газу. «Кудреля», — представился он. Тем временем маленькое авто Леннарта легко проскочило мост и на мгновение исчезло за изгибом улицы. Оно появилось снова, когда си ви выехал на прямой участок дороги, где дома не закрывали видимость. — Вот зараза, не припомню, чтобы предупредили участок на десятой, — рявкнул Фолневич он на десятую не повернет. Это было бы слишком просто. Зыга почесал голову под шляпой. — Так точно, пан комиссар, — поддержал его кудреля. — Если он не дурак, то попытается обмануть нас у виадука, — добавил он тем же флегматичным тоном, в то время как его руки автоматически проделывали быстрые водительские маневры. Колеса прогрохотали по мосту, потом шофер слегка прибавил скорость Они были в каких-то пятидесяти метрах от преследуемого авто, мчась параллельно железнодорожным путям. На насыпи громко засвистел паровоз, тянувший вагон, игруженный сахарной свеклой. С дороги отскочил в сторону железнодорожник в черных от смазки штанах. Водитель врубил сирену. — А теперь смотри, что будет, панагент, — подмигнул он в зеркало. — Двадцать злотых! — что выкинет нам номер, спорим? — Бейся об заклад, на ком больше заплат. — Факт, что выкинет. Тут и спорить нечего, — согласился Фолневич. Мачьевский глянул на него краем глаза. Сыщик, должно быть, сильно нервничал, если начал изъясняться шуточками в духе Зельного. Зыга вновь полностью сосредоточился на дороге перед собой. «Пежо взял чуть правее» будто хотел обеспечить себе больший радиус поворота в сторону десятой. Внезапно, уже почти перед перпендикулярным Гарбарской туннелем под железнодорожными путями, он молниеносно подался влево и, вильнув задом, исчез под виадуком. — Вот сукин сын! — с уважением покачал головой Фолневич. — У него задница потолще будет, но и мы ею вертеть умеем. Кудреля резко затормозил перед перекрестком и одновременно начал выкручивать руль. Авто накренилось, немного проехало боком, виск шин заглушил даже полицейскую сирену. Еще минута, и машина встала передним бампером прямо напротив тоннеля. Водитель включил первую передачу и снова двинулся вперед. юрки Пежо попытался повторить подобный трюк завиадуком, въехав под острым углом сначала на тесную Быхавскую площадь, рядом с Кино Венус, а потом на широкую аллею Пилсудского. Здесь беглецам повезло больше. Какой-то газетчик, спешивший на завод рабочий и баба с буханкой хлеба под мышкой, успели отскочить с дороги. Однако возница не сумел справиться с перепуганной, ослепленной фарами лошадью, и она вытащила пролетку почти на середину дороги. Севес резко затормозил, едва не наехав прямо на клячу. Кудреля врубил задний ход и, ругаясь себе под нос, силой выкрутил руль. «Выключите сирену!» — прокричал ему в ухо зыга, поглядывая сквозь окно на обезумевшее от ужаса животное. По движению губ извозчика явственно читалось «долгое летание о матери, жене» и многочисленных сексуальных извращениях обоих шоферов, однако в конце концов он как-то ухитрился повернуть свою клячу к бордюру. — Сам такой, лучше бы лошадь держал, — проворчал за рулем старший сержант. Когда с воем сирены они ворвались в пустующую аллею в честь маршала, бордовое авто уже входило в очередной вираж. Однако здесь Севес показал, на что способен. Мощнейший мотор работал на полных оборотах, и дистанция между машинами сокращалась с каждой секундой. Фолневич педантичным движением снял шляпу и положил себе на колени. Опустил окно, высунулся с револьвером в руке. — По шинам, — приказал мочаевский он мне нужен живым. — Не надо. Смотрите, пан младший комиссар, — обрадовался водитель, показывая в сторону реки. К узкому деревянному мостику через Быстрицу от центра осторожно приближался грузовик Берлие. Ветер хлопал над шоферской кабиной и брезентовой крышей, а удерживающие ее веревки, казалось, вот-вот оторвутся. Ехавший на грузовике пожилой мужчина щурился. Вероятно, потоки холодного осеннего воздуха, идущие от воды, слепили его сильнее, чем фары встречной машины бежать бандитам было некуда мост впереди вот вот заблокирует грузовик сзади полиция а по бокам ни одной даже маленькой поперечной улочки только размокши от дождя луга полные невидимых в это время препятствий непреодолимых для маленького пижо пухлый сержант за баранкой си вес расслабился притормозил он уже собирался поставить авто поперек дороги, когда внезапно случилось нечто непредвиденное. — От курва! — простонал Зыга. Водитель «Пежо» не утратил хладнокровие. Видя, что другого выхода нет, он, яростно давя на клаксон, влетел на мост. Хоть это и казалось верным самоубийством, бандиты удачно воспользовались единственным шансом — Охваченный ужасом шофер Берлье очнулся и включил задний ход. Несмотря на то, что старый грузовик и вперед-то никак не мог ехать быстрее 30 км в час, водитель успел подать его назад. Маленькое бордовое авто прошмыгнуло прямо перед бампером Берлье. Секунду спустя то же самое проделал полицейский Севиес, которому, однако, пришлось заехать на тротуар, потеряв при этом скорость. «Шустрый какой собачий сын!» — буркнул кудреля. И тут же прибавил скорость, сменил передачу, и машина начала карабкаться в гору по крутой улице. Менее мощный двигатель «Пежо» справлялся хуже. Дистанция становилась все меньше. Фолневич снова высунулся с револьвером, но, ругнувшись себе под нос, быстро ретировался внутрь. Из домов на Дольной панной Марии и Строжатской уже выходили спешившие на работу люди. Агент предпочел не рисковать. «Он поедет на Наленчев», — с уверенностью сказал Мачиевский. «Попробует насадить нас там на какое-нибудь дерево. Я бы, по крайней мере, именно так и сделал», — кивнул шофер. Пежо Выехал на прямое как стрела, Красницкое шоссе. Свержавин яростно вывернул руль. Он уже знал, что полицейский шофер не клюнет на старый трюк, но был доволен, что сделал выводы из истории с разрушенной церковью и в своем номере в европейском провел много часов, склонившись над планом Люблина, пока не выучил его наизусть, словно таксист иначе ему не удалось бы достичь городской заставы. Теперь он немного расслабился. Карту автомобильных и железных дорог он держал в голове с давних пор. В конце концов, это была часть его профессии. Он резко свернул на Наленчув, рассчитывая, что сумеет насадить ментов на дерево или оторваться от них на железнодорожном переезде. После этого он планировал бросить машину, какое-то время переждать, хотя бы в стоге сена, и вскочить на первый же товарняк в сторону Варшавы. Он не раз выходил невредимым из подобных передряг, рассчитывая только на Божью помощь и долю удачи. — Но что же, собственно, случилось? — думал он, маневрируя, чтобы не погубить рессоры на выбоинах. — Профессоришка, мать его, Еще десять часов назад все шло по плану. Ни одному менту даже в голову не приходило, что в ночь субботы на воскресенье Свержавин навестил редактора Биндера, а потом преспокойно зарегистрировался в европейском под фамилией Загорский. Впрочем, если бы он почуял что-то подозрительное, в Люблине не было недостатка в отелях, а в кармане у Свержавина в фальшивых документах. Дела несколько осложнились в среду. Обеспечение транспортом раскопок в замке прошло гладко. Сразу после десяти вечера грузовики с надписью «Грелик перевозки», груженные еврейским золотом, выехали на Варшавское шоссе. И тут на Свержавино внезапно свалилась очередная работа на Властьчанской. Он не любил оставлять за собой два трупа в одном и том же городе. Еще больше, он не любил заводить новые знакомства, однако, когда хотел, умел почти молниеносно завоевать дружбу случайных знакомых, особенно не слишком смышленных, как этот гаец. Отвращение вызывали только эти уголовники, на которых так настаивал его нынешний шеф. Но он свое дело сделал и даже успел на представление в кабаре на шпитальной, показался еще и в нескольких ночных трактирах, дал щедрые чаевые танцовщице под стряхой и вернулся под утро в европейский, прикинувшись не менее датым чем остальные, вкусившие ночной жизни постояльцы отеля. Зато в четверг все шло как по маслу. Правда, Ахец не позволил себя купить, но этот вариант был предусмотрен. Пока профессор работал в замковой часовне, Свержавин успел сыграть роль электрика, а потом в Европе пьяного недотепы. Идя в номер, увидел мента у номера Ахицы, а потому даже не переодевшись, сунув в карман фальшивые паспорта и свои блокноты, после чего тут же направился в город, на всякий случай подкрепить алиби. В театре Как можно было прочитать в афише, вечерний спектакль давала плеяда фаршавских комиков и характерных актеров. Однако Свержавин уже не раз убеждался. Мало что бывает столь претенциозно и провинциально, как гастрольные выступления третьеразрядных столичных актеров. Впрочем, если бывал в таких театрах, как «Мариинка» Станиславского или «Большой», собственно, поэтому он и ушел, не дожидаясь конца первого акта. Зато кабаре Фраскатти наш шпитальной снова показала класс. Правда, та изящная танцовщица, которую он в прошлый раз заприметил, не выступала. Зато, сидя здесь, у самой сцены, перед всем залом, чтобы как можно больше людей его запомнили, он мог отметить, что и у остальных герлс, все на месте. Они как раз исполняли очень забавный номер о буланах, высоко поднимая ноги, наподобие породистой кобылки, когда Свержавин почувствовал, как кто-то похлопывает его по плечу. Обернувшись, он увидел этого полячишку, своего назойливого заказчика. — Наконец-то я вас нашел. Выйдем в холл, — потребовал тот. Свержавин бросил взгляд на часы было уже больше половины второго. Представление шло к концу, и близилась пора менее артистичной, хоть и столь же интересной части ночи. Он еще раз с долей сожаления посмотрел на танцовщиц, рысивших по сцене в коротких юбочках и кителях, увешанных причудливыми аксельбантами. Допил последний глоток шампанского и бросил банкноту на стол. Когда они оказались у окна рядом с выходом, шеф рявкнул ему в ухо, не пытаясь казаться поймальчиком. — Ты просрал дело. Ахит жив, а в отеле полно полиции. — Мы с вами гусы не пасли, уважаемый, — заметил Свержавин, — а стало быть, повежливее. Впрочем, мы-то с вами не в кутузке. Полицию я и сам видел. Но это не значит, что на этот раз «Значит...» — оборвал его собеседник. «Что провалилось?» — по-деловому спросил русский. «Это сейчас имеет столь же мало значения, как и ваши безупречные манеры», — фыркнул заказчик. «Вы должны завершить начатое. Я пригнал для вас автомобиль. Стоит у театра». Он указал рукой за окно, где бордовый Пежо, казалось, светится, как бордельный фонарь. «Это что?» — Рабочая машина? — фыркнул Свержавин. — Да вы с ума сошли. — С таким же успехом, пан, ты мог бы увесить меня игрушками, как рождественскую елку. — Вы не поняли? — собеседник схватил его за лацканом пиджака. — Если ахит жив, полиция знает о моей роли в... нашем предприятии. — Вы их отвлечете, а я... я что-нибудь придумаю. — Вы отвлечете их и для этого такая машина в самый раз. — Не нравится мне этот план. Русский снова глянул на Пежо. Автомобиль блистал, как хрен собачий, но казался надежным, быстрым и явно мог с места развить большую скорость. — Если вы не врё... не ошибаетесь, я должен отыскать профессора. — Если я попадусь, то ты, пан... Можешь со своим гонораром распрощаться. — И покрывать я никого не намерен, — он ослабил галстук. — А кроме того, вас тоже уже могут разыскивать. Поедешь, пан, по городу, а когда увяжется хвост, уведешь его, пан, на задворке. И... заказчик едва заметно улыбнулся. — И вернешься, пан, по Быхавской, обязательно проехав мимо угла с Горбарской. Это важно. — Знаешь, Пан, где это? — Знаю. — Что дальше? — Там кое-кто ими займется. — Выстрелы, надо думать, вас не испугают. Потом попрошу вас повернуть на Гарбарскую и помочь ребяткам. Ну, а сопляки будут уверены, что это их таинственный усатый шеф, догадался Свержавин. Да — Да-да, — добавил он, увидев удивленную мину заказчика. Вы меня недооцениваете. Я в вашем захудалом городишке уже несколько дней, а мне этого достаточно, чтобы знать, о чем говорит за водкой здешняя братва. Также полагаю, что вы не показывались им ни днем, ни при хорошем освещении. Если вы и впредь будете столь сообразительны, мы справимся. Ну, давайте, мне некогда. Понятно, ключи и теперь Свержавин до предела выжимал педаль газа, мчаясь в направлении на ленчува. Он до сих пор не мог понять, каким образом Ахитсу удалось ускользнуть. Мысли блуждали своими путями, но никуда не вели. Он даже вспомнил, как тридцать лет назад отец поколотил его, когда он, заболтавшись с соседскими мальчишками, ввалился в церковь, Через несколько минут после того, как поп начал службу. Да, точно так же он опоздал и в последнее воскресенье. «Не рыпайся, сопляк!» — рявкнул Свержавин на одного из бандитов, который как раз опустил окно и выставил револьвер. У юного хулигана рука аж дрожала от возбуждения. «Сними шофера, и они в смятку загоготал парень. «А чё, на спор?» На спор, что если авто дернется, ты можешь влепить пулю в наше заднее колесо. В лучшем случае попусту израсходуешь патрон, а другого не родишь. И запомни, сволочь, стрелять надо тогда, когда имеешь шанс попасть».